Глава тридцать с е ь Дилан. Я смотрела в окно автобуса, и у меня завибрировал телефон. Я тут же взяла трубку, надеясь услышать хорошие новости. Последнее, что сообщил мне Оукли, это то, что они оставили Коула на ночь. Когда я спросила, насколько серьезны у него травмы, брат ответил, что не знает. Врачи все еще проводили тесты. Привет, ответила я. Есть новости? Да, сказал Оукли. Сотрясение мозга. Тяжелые, но они все же выпишут е г о сегодня, чуть позже. Я вздохнула с облегчением и сразу же подумала, что как только договорим, нужно отправить сообщение Сойера последних новостях. Бедняжка пол ночи не спала, молилась. Слава богу. Ага, хохотнул Оук. Хотя не могу сказать того же о придурке т о м м и Ходят слухи, будто Джейс так его отмутузил, что кусок дерьма п р о б у д е т в больнице пару недель, как минимум. Он это заслужил, произнесла я, и тут меня вдруг осенила ужасающая мысль. После того, как Джейс избил Томми до полусмерти за то, что тот покалечил его брата, его уволокли с поля в наручниках, и, судя по тяжести травм Томми, Джейс а ж д а л и очень серьезные обвинения. А что с Джейсом? Я же сказал тебе, начал Оукли, мой отец позаботился об этом. Иногда он, конечно, ведет себя как придурок. Но он действительно лучший адвокат в штате. Джейса освободили вчера поздно вечером. Он в больнице, если хочешь заскочить навестить его. Я не могу, сказала я, когда автобус подъехал к станции. Я э, у меня есть дело. Что это за дело? Неважно, я расскажу тебе попозже вечером. Эм, э, хорошо, смущенно сказал Оукли. Если я тебе понадоблюсь, позвони. п о з в о н ю спасибо за последние новости о к о у л е Я правда рада, что с ним все в порядке. Я тоже, сказал он. Напугал меня до чертиков, я больше никогда в жизни не пойду на его игру. Ты ни в чем не виноват, это все Томми. Вчера Досильва не просто пересек черту, он переехал ее бульдозером. Мне было стыдно, что я когда-то испытывала к нему симпатию. Ну да, мне никогда не нравился этот грёбаный засранец, сказал Оукли. О черт, мне пора. Медсестры странно на меня смотрят и спрашивают родственник ли я. Я повесила сумочку на плечо и вышла из автобуса. Поговорим позже. Эй, остыньте, дамочка! Кол мой брат от другой матери! крикнул Оукли, прежде чем повесить трубку. Я вытерла в с п о т е в ш и е ладони от джинсы, когда дверь открылась и судебный пристав вывел моего отца. В общем и целом он выглядел не слишком ужасно. Под глазами образовались мешки, слегка похудел. Оранжевый костюм смотрелся на нем кошмарно, но его глаза засветились от радости, когда он увидел меня. У моих губ коснулась печальная улыбка. Отец сел со своей стороны и потянулся к телефону. Я взяла трубку телефона на моей стороне. Ты хорошо выглядишь. Его улыбка растянулась чуть ли не до ушей. Я хотел сказать тебе то же самое. Он оказал на с в о ю голову. А где синий цвет? Это противоречило дресс-коду академии, поэтому мне пришлось от него избавиться. Он кивнул. Как дела? Кристал сказала мне, ты все еще учишься на п я т е р к е и нашла себе подругу? Сойер, сообщил я ему. И да, она потрясающая. Мне повезло, что она у меня есть. В уголках глаз отца появились морщинки от улыбки. Смотри-ка, у вас обеих мужские имена. Я не могла удержаться от смеха. Единственное, что было общего у моих родителей, кроме любви, это их музыкальный вкус, в частности их любимый артист Боб Дилан. Папа хотел назвать меня Бобом, и ему было не важно, мальчики или нет. Но к счастью, мама н а с т о я л а на Дилан. Ну да, я оглянулась вокруг. Здесь было не так много посетителей. Как ты здесь поживаешь? Я в порядке. Еда, правда, отвратительная, и выпускают они настолько на час в день. Но могло быть и хуже. Он посмотрел себе подноги. Иногда бывает о д и н о к о У меня что-то ёкнуло внутри, и я уже собиралась пообещать навестить его снова, но тут он заявил: Саванна часто навещала меня в последнее время, так сказать, не давала упасть духом. Меня словно окунули в чан с ледяной водой. Я думала, она хотела развестись. Искренняя улыбка озарила отцовское лицо. Нет, мы все уладили. Ты уверен, что это хорошая идея? Сев на свое место, я п р и д в и н у л а с ь ближе к перегородке. Папа, ты здесь из-за нее. На его лице читалась печаль. Нет, картофанчик. Во всей этой ситуации виноват только я сама, никто другой. Я определенно за то, чтобы люди брали на себя ответственность за собственные поступки. Но здесь явно чувствовалось мешательство Саванны. Я была там, помнишь? Она все время жаловалась на то, что ты зарабатываешь недостаточно денег, но при этом тратила почти каждый заработанный тобой юцент. Она весь день просиживала свою задницу ни черта не делала. Саванна слишком сильно давила на тебя, заставляла чувствовать, будто ты недостаточно хорош. Я положил а руку на стекло, надеясь достучаться до него. Она была не права, папа. Ты достаточно хорош, и она тебе не нужна. Нам она не нужна. Саванна хорошая женщина, начал он. Она... Мама была в миллион раз лучше, сказала я, потому что хоть кто-то должен был открыть ему глаза. Мама никогда бы не стала з а ц и к л и в а т ь с я только на деньгах, как это делала Саванна. Она никогда бы не заставила тебя чувствовать себя никчемным. Мама любила тебя, а Саванна использует. Вот в чем разница. На мгновение я увидела вспышку боли в его глазах, прежде чем он опустил голову. Насколько я понимаю, твоя мать не вернется из могилы. в которой мы похоронили ее десять лет назад, Дилан. Он поднял свой пристальный взгляд на меня. Я знаю, что у вас с Саванной есть разногласия, но тебе придется подружиться с ней. Никогда. Я никогда в жизни не стану дружить с этой ведьмой манипуляторшей. Пусть идет в задницу. Нет. Она беременна. Его глаза блестели. Ты наконец-то станешь старшей сестрой, картофанчик. Вот почему я хотел, чтобы ты навестила меня, чтобы я мог сказать тебе об этом лично. Я схватилась за грудь. Воздух закончился. Я не могла. Что? Вокруг меня все начало кружиться. Как это вообще возможно? Сейчас почти декабрь. Ты здесь с августа. Она уже на четвертом месяце. Сказал он медленно, будто я тупая. Может, это и правда. Но мое внутреннее чутье подсказывало, здесь что-то нечисто. Они были женаты уже несколько лет и внезапно оказывается, что Саванна забеременела, пока ее муж в тюрьме. Больше похоже на то, что она залетела от первого встречного парня, которого смогла найти после ареста отца, а потом парень просто сбежал. Ты не должен был так сходу ей верить. Я посмотрела на отца. Ради нас двоих сделай тест на отцовство, прежде чем брать ответственность за этого ребенка. На его лице появилось возмущение. Она моя жена. Разочарование бурлило во мне, а я твоя дочь. Я свирепо посмотрела на него. О чем ты, кажется, постоянно забываешь? Что ты несешь? Все эти годы я только и делал, что заботился о тебе. Тот факт, что ты тратишь деньги на ребенка, не делает тебя родителем. Он делает тебя донатором. Настоящий родитель выстраивает отношения со своим ребенком. Настоящий родитель тратит время на то, чтобы воспитать своего ребенка и узнать его как личность. Настоящий родитель не позволяет своему ребенку чувствовать себя нелюбимым и нежеланным никогда. В отличие от твоей жены, мне никогда не были нужны твои деньги. Я всегда хотела, чтобы ты просто был рядом. Я беспомощно пожала плечами. Но тебя не было. Отец посмотрел на меня в недоумении. Я не могу понять, на что ты намекаешь. Как обычно, он ничего не понимает. Он слишком увлечен саванной. Я говорю, у меня был один родитель, и ее больше нет. Это неправда, запротестовал он. Я всю твою жизнь был рядом. Да, как привидение. Мы не разговариваем. Ты не знаешь, о чем я мечтаю, чего боюсь, на что надеюсь. Черт возьми, ты даже не знаешь мой любимый цвет. Да знаю я розовый, голубой, закричала я. Это мама любила розовый. Он провел рукой по лицу и вздохнул. Я не знаю, что ты хочешь от меня услышать, Дилан. Ничего. Я встала. Ни черта я не хочу услышать. Можешь ничего не говорить, как и последние десять лет. Мне не нужно так стараться, чтобы заставить его полюбить меня. Я не должна так сильно бороться, чтобы он понял, как сильно ранит меня. Сядь. Я ткнула пальцем в стекло. Нет. С меня хватит. Хочешь продолжать прятать голову в песок, пока Саванна вытирает об тебя ноги? Пожалуйста, на здоровье. Только я не собираюсь за этим наблюдать. Я схватила свою сумочку со стола. Поздравляю с новым ребенком. Я надеюсь, ты не облажаешься хотя бы с его воспитанием и станешь для него нормальным родителем, которым, к сожалению, не стал для меня. С этими словами я развернулась и ушла к черту его жену, к черту его нового ребенка, к черту его самого.